Конечно, сделано уголовное преступление, конечно, нарушена буква закона и пролета кровь, но и возьмите за букву закона мою голову, и довольно. Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власть, а сами ее захватившие, должны были бы быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги